2023. Глава 13. Барменша с прищуром смотрит на меня и, проводя влажной тряпкой по стойке, интересуется. «А вы та самая самодовольная писательница из Лондона?» Я непринужденно улыбаюсь. «Да, она самая». На экране моего телефона высвечивается СМС. Лин уже в пути. «Большой бокал красного, пожалуйста». «Желаете винную карту, мэм?» Я отрываюсь от телефона. «О, конечно. Может, у вас есть мальбек?» Или... Барменша с ухмылкой приподнимает брови. Я выключаю телефон. «Впрочем, сойдет любое. Что предложите?» Пока барменша наливает мне вино, оглядываю пап. Несмотря на данные Надии обещания почаще показываться в городе, с вечера понедельника я отходила от дома максимум до магазина на углу. Все это время я находила для себя самые разные занятия. Например, заполняла мусорный контейнер всяким хламом или просто с чувством вины, бродила по дому с зашторенными окнами и без конца повторяла себе, что «остаюсь здесь» только с целью подготовить его к продаже. Впрочем, понятно, что сделка заключалась не в этом, и потому сегодня я окунусь в ночную жизнь хэви и постараюсь раствориться среди местных жителей. Рекерс-Армс заполнен наполовину. Разговоры завсегдатаев пока негромко булькают, закипят они позже. Другими словами, пятничный вечер только начинается. Женщина в кожаном топе курит с приятелем электронные сигареты. Компания незрелых пацанов сидит с кружками лагера и хихикает в свои телефоны. А на заднем плане звучат какие-то однотипные рок-песенки посредственных исполнителей. В дальнем углу под телевизором с плоским экраном на стуле рядом с микрофонной стойкой установлен обшарпанный усилитель. Я сгребаю со стойки сдачу Отхожу к ближайшему столику, сажусь и, баюкая в ладонях бокал с вином, смотрю на ржавую головку микрофона. Да уж, это место определенно не располагает к исполнению песен собственного сочинения. Надеюсь, у парня Лин достаточно толстая кожа. бекет Я поворачиваюсь ко входу в паб и вижу Лин. Она складывает зонтик, а рядом с ней — Сногсшибательно красивый молодой мужчина с гитарой за спиной. «Прости, что опоздали», — извиняется Лин, пока они пробираются к моему столику, хотя они вовсе не опоздали. «Дождь начался. Ну и, в общем, извини». «А это Кай». Я встаю им навстречу. Кай протягивает мне руку. Его пальцы сжимают мои. «А ты, значит, Беккетт?» Говорит он с мелодичным шотландским акцентом. Я совершенно растеряна, слова застревают в горле. э, -э, -э «Да!» «Привет!» Он отпускает мою руку. «Рад познакомиться!» Голос у него мягкий, успокаивающий, с легкой хрипотцой. Я не спец по шотландским акцентам, но у Кая, похоже, акцент коренного жителя восточного побережья. «Да!» «Ну, а ты, наверное, волнуешься из-за сегодняшнего выступления?» Блею я в ответ, а сама стараюсь на него не пялиться. Глаза у него темные, даже черные, почти как у меня. «Ага. Но, с другой стороны, это ведь всего лишь выступление в пабе, так что посмотрим, как оно пройдет». Кай снимает гитару с плеча. «И знаешь, Беккет...» «Хочу сказать, сочувствую по поводу твоих родителей». Я пытаюсь небрежно пожать плечами, но то, как искренне и с какой теплотой он это произнес, мешает среагировать легко, и я сдавленным голосом отвечаю «Спасибо». Так уж получилось, что не смог быть на похоронах. У меня комок подкатывает горло, кажется, еще чуть-чуть и разревусь на глазах у всех. Поглаживаю шею и как можно спокойнее отвечаю. «О, ничего страшного, я сама на половине церемонии не присутствовала». У Кая от удивления округляются глаза, а я поджимаю пальцы на ногах. И тут он приходит мне на помощь. «Могу я предложить тебе выпить?» Я смотрю на свой все еще на две трети полный бокал. «Конечно, почему бы и нет?» «Вина?» Мне становится неловко, и тут я краем глаза замечаю, как Лин ему кивает. А я-то чуть не забыла, что она тут же с нами. Кай отходит к барной стойке, чтобы заказать нам напитки. Я молча сижу с Лин и постукиваю ногтем по своему бокалу. А она каждые несколько секунд нервно поглядывает на меня, совсем как девчонки на своих кавалеров на школьной дискотеке. ну что Говорю я и слегка киваю в сторону барной стойки. «Твой парень просто красавчик». Линн резко выпрямляется на стуле. «Что?» Она прямо не на шутку встревожилась. Я провожу рукой по волосам. Просто хотела сказать, что он славный. Парни за столиком в другом конце паба разражаются смехом. Я отпиваю глоток вина, а Линн начинает теребить свой рукав. «Да, он славный, и мне он очень, а вот и я», — говорит Кай у нее за плечом. Он ставит наши напитки на стол и целует Лин в макушку. «О чем решили без меня поболтать?» «О политике, о чем же еще?» — как бы в шутку отвечаю я. Кай сдерживает улыбку. «Кто б сомневался?» Потом снимает гитару с плеча, и указывает на импровизированную сцену. «Хотелось бы с вами тут потрещать, но пора воткнуть вилку в розетку и начать играть. пожелайте удачи?» Мы хором отвечаем. «Удачи!» Тут Лин отваживается посмотреть мне в глаза и говорит, но не мне, а себе под нос «Не сглазить бы!» Спустя еще десять минут Кай начинает играть. Никто из персонала паба его не представляет и даже просто не приветствует, а посетители игнорируют и начинают говорить громче, как будто хотят заглушить мешающий им голос. поднежный перебор гитарных струн, из кранов под давлением шипя и пенясь, льется в кружке пива. Но когда Кай начинает петь, у меня волосы на затылке шевелятся. «Вау!» шепчу Лин, не донеся бокал до рта. «А он действительно хорош!» Пальцы Кая пританцовывают на грифе электрогитары. Ее звуки чистые и переливчатые, как вода в горном ручье. Кай поет, прикрыв глаза. Строки его песни мрачные, интригующие и прекрасно соотносятся с его меланхоличным акцентом. «Помню Рождество под дождем». «Помню, говорил тебе что все будет хорошо и даже лучше, но мы выросли и разъехались и теперь я тебя совсем не вижу. это он написал линн кивает, а я трясу головой мне неловко от того что я в этом усомнилась неловко и неприятно. я вспоминаю как впервые услышала альбом Джеффа Бакли Греййс Мне тогда было четырнадцать. Помню, как держала в руках не в одной, а именно в двух руках тот компакт-диск. Смотрела, как зачарованная на обложку, и поражалась тому, что кто-то с таким же устройством горла и связок, что и у меня, способен так петь. Мне казалось, что это нереально. Исполнительский талант Кая в Рекерс Армс неуместен. Он просто принадлежит другому миру. Кай... Использует свой голос как инструмент, легко переходит, нет, перелетает, словно на крыльях порхает, от хрипловатых тонов к фальцету, каким поют церковные гимны юноши на пороге своего возмужания. К концу песни я ловлю себя на том, что часто моргаю, и глаза мои полны слез, отворачиваюсь от лин и промакиваю глаза. Я не плакала уже много лет. спасибо Под звуки заключительного аккорда скромно, но с достоинством, говорит в микрофон Кай. Мы с Лин хлопаем в ладоши. Но только мы с ней, и больше никто. И дальше его сет проходит в том же духе. Кай исполняет очень поэтичные, сложные по содержанию и трогающие за душу песни. В основном свои, ну и несколько каверов. Мы с Лин хлопаем в полном восторге а все в пабе удивленно поглядывают на нас, будто мы хлопаем пустому месту. Так проходит минут сорок. Пока я смотрю на то, как Кай подтягивает струны гитары, кто-то толкает меня под локоть, причем так грубо, что я роняю бокал на стол, и вино красной лужей разливается по скатерти. Круто повернувшись на стуле, вижу, как невысокий худощавый мужчина неспешно удаляется от нашего столика, в обшарпанную кабинку возле туалетов и при этом держит в каждой руке по две бутылки сидра. Его приятели оживлённо и громко беседуют, их столик весь в круглых следах от теперь уже пустых бокалов пива. Мужчина бухается на мягкий диванчик и встречается со мной взглядом. «От чёрт! Я что, разлил твою выпивку?» Я поднимаю открытые ладони, как будто нахожу этот его вопрос, более чем странным. «А что, разве незаметно?» Тут раздается резкий звон струн. Кай отстегивает ремень от гитары. «Ну, так значит, ты должен купить ей вина!» Громко, чтобы было слышно через весь зал, говорит он. Невысокий жилистый тип глумливо хмыкает. «Педик!» У меня даже челюсть отвисает. «Ты что сказал?» Этот хамоватый тип... Поворачивается ко мне, а за ним по очереди все его приятели. «Тебе-то какое дело?» — спрашивает он, не убирая бутылку сидра от арта. А потом надолго к ней прикладывается. Я трясу головой. «Не отвечай вопросом на вопрос. Повторяю свой. Что ты сказал?» «Я сказал, Эдик». Я выпрямляюсь, а Кай поднимает ладонь, как будто пытается удержать меня на месте бекет дело в том, что я не поняла. Ты представился фантиком тупым или просто сигаретку стрельнуть хотел?» В зале смолкают все разговоры. Этот мелкий тип, не отрываясь, смотрит мне в глаза и говорит. «Твой дружок поет, как девчонка». «И?» Тут он начинает раздувать ноздри. Один из его приятелей шепчет что-то ему на ухо, и он продолжает. «Твой дружок поет, как девчонка, и мне это не нравится!» Я скрещиваю руки на груди. «А ты похож на слепого крота, только тощего, и мне это не нравится!» «Но что делать? Такова жизнь!» Крот щерится. Кай встает на ноги. «Я знаю, кто ты!» Говорит крот, выбираясь из-за стола, и тычет в меня пальцем. «Знаю, кем был твой отец и все такое». Теперь он идет через зал, по пути натыкается на спинки стульев других таких же, как он, завсегдатая в паба, а те безропотно подвигаются, давая ему дорогу. Я встаю ему навстречу. Пульс у меня учащается, но я вполне спокойно спрашиваю. «Чего тебе надо?» Он останавливается в полушаге от меня. «Хочу, чтобы ты у меня отсосала!» Я чуть подаюсь вперед. Этого достаточно, чтобы почувствовать запах чипсов у него изо рта. «Может, сам у меня отсосешь?» Раздается звук разбитого стекла. Я сначала не понимаю его источник, но, опустив глаза, вижу, что крот покачивает зажатой в руке розочкой от бутылки из-под сидра. Поднимаю взгляд и вижу за плечом крота Кая. «Беги!» — кричит он. И я бегу.